Глава третья. Идеальное лечение. Я материалист, очень строгий. Если где вижу какой непорядок в миропонимании отдельных граждан, Тут же кидаюсь его исправлять. Разлиновываю, направляю, раскладываю по полочкам, объясняю сукиному сыну. Меня на кривой козе религии не объедешь. Я со школьной скамьи помню, бытие определяет сознание, а как иначе? Каковы условия, таков и организм. Эволюция миллионы лет затачивала жизнь под условия жизни. Продвигаешься в плотной среде типа воды, будь добр, стать обтекаемым. Хочешь летать? Займей крылья. Питаешься муравьями? Вот тебе длинное рыло. Тебе нечего кушать? Это объясняет твою грусть и раздражительность. Заболел раком? Фон у тебя такой, то есть условия жизни. Режим, питания дыхание, наследственность. Живя в таких условиях, организм построил себе рак. Какие условия? Такая и жизнь. В этой связи фраза, сказанная когда-то Жерлыгиным о том, что у человека, переменившего образ жизни, меняются вкусы и образ мышления до такой степени, что можно говорить о смене личности, не представляется слишком сильным преувеличением. О том же говорил и мозговед Савельев. Это логично. Изменились условия, в нашем случае биохимия организма. Изменилась и производимая организмом продукция в виде мыслей. Сожрал галлюциноген – сознание уплыло. А если бы было не так, если бы наши мысли не зависели от биохимии тела, то не работали бы таблетки от депрессии, не правда ли? Впрочем, я знаю и другой способ избавления от депрессии – движение Один мой дальний знакомый избавился от тяжелейшей депрессии, от которой его никак не могли вылечить медикаментозно. Просто начав бегать, то есть принудительно и ускоренно стал гонять кровь и лимфу. Отмылся. Через месяц от депрессии не осталось и следа. Когда что-то уходит, что-то приходит. Ушла депрессия, пришли эндорфины. В общем, бытие товарищи определяет сознание. А как насчет обратной формулы? Сознание определяет бытие? Ну, первое, что приходит в голову, поднять руку. Я подумал и сознанием повлиял на материю, поднял руку. Второе, что приходит в голову, преобразовательная деятельность человека. О том, что человечество стало геологической силой на планете, писал еще Вернадский. Цивилизация меняет мир. То есть наше сознание с помощью наших рук, которые тоже движутся сознанием, меняет бытие и передвигает мегатонны материи. Мы придумываем и строим, проектируем и воплощаем. Наше идеальное сознание меняет материальный мир. Про строительство даже говорить не буду, тут все понятно. Возьмем экономику. Вот ситуация. Никаких фундаментальных основ для потрясения рынка аналитики не наблюдают. Провала быть не должно. Но в среде держателей акций вдруг по какой-то случайной причине начали расти панические настроения. А настроение на рынке – фактор столь же, если не более значимый, чем технический анализ фундаментальных показателей. Анализ показателей не всем доступен, а эмоционировать могут все. И вот уже вместо того, чтобы покупать, люди кидаются продавать, обрушивая тем самым рынок. Цена на акции, которую мы, как исследователи, можем наблюдать в виде кривой на графике – штука объективная или субъективная? С одной стороны объективное, вот график, и изменить его уже нельзя, в прошлое возврата нет. С другой, график этот в каждый конкретный момент формируется из миллионов субъективных, чисто сознательных воззрений, решений покупать или продавать. И вот буря, пронесшаяся в головах держателей, опрокидывает рынок. Еще пример. Если все полагают, что в стране Икс, политический режим не ненадежен в силу слабой экономики и потому могут взять верх исламисты, европейцы покупать там недвижимость на берегу теплого моря не будут. А если возобладает иная ментальная тенденция, вера в крепость режима и экономики, покупатель потянется, понесет деньги, которые самым положительным образом скажутся на экономике страны, разгонят ее строительный сектор и все, что крутится вокруг него. Производство цемента, обслуживание курортников, энергетика, сельское хозяйство, стекольное и трубное производство, медные провода, химпром с его красками и так далее, и тому подобное. Это самым благоприятным образом скажется на развитии страны и убережет ее от социальных катаклизмов. То есть вера и сознание повлияют на физику. То же самое в политике. Я как-то разговаривал с известным галеристом Маратом Гельманом, который одно время в эту самую политику ввязался. Вместе с Глебом Павловским организовал фонд эффективной политики и участвовал в выборных кампаниях. Вот его мнение. Выборы – это всегда сюжет. Политолог описывает политическую ситуацию как пейзаж и становится пленником этого неподвижного пейзажа поскольку очень серьезно относится к действительности, как ученый. Максимум, на что он способен, это дать некую экстраполяцию, нарисовав худший сценарий развития ситуации и лучший. Но нам-то надо политическую ситуацию изменить. У нас же выборная кампания, и здесь нужен совершенно иной тип мышления. Необходимо иное отношение к реальности. Нужен я. У меня к ситуации всегда был другой подход, как к пьесе. Когда пьесу читаешь, вначале идет пролог. Франция, 18 век, король, королева. Описываются герои. Ты это читаешь и понимаешь, что через два часа половину убьют. Половина перетрахается, ружье выстрелит. И та легкость, с которой я относился к ситуации, то понимание, что она является предметом для изменений, а не для изучения, и позволяло мне прописывать сценарии ее изменения, сценарий компании. То есть я размышлял, а как бы мне хотелось, чтобы в следующие полгода жила и реагировала страна. И я писал, как. По сути, нужно было написать пьесу, в которой известные политические герои будут действовать так, как тебе нужно. Понятно, что кроме меня есть и другие сценаристы, которые тоже пишут свою реальность. Актеры не всегда профессиональны, да еще и сцена трясется. Но в целом это именно тот подход, который позволяет изменить реальность. Другое дело, что к середине компании все может поменяться. Твой сценарий полетит к черту и придется писать новый. Но здесь важен именно такой тип мышления. Ни политолога, ни ученого а сценариста и режиссера. Как видим, не только бытие определяет сознание, но и сознание определяет бытие. Вопрос только в том, как оно это делает и что такое сознание. И если сознание определяет бытие в таких циклопических масштабах, может ли оно изменить его в масштабах более мелких? Ну, например, избавить свой носитель от рака. Ведь носитель – это как раз та штука, которой сознание манипулирует непосредственно, одним своим желанием. Случай с мирзой Амаровым, который избавился от рака путем могучих умственных усилий, показывает, что подобное возможно. Казенная медицина о таких чудесах знает и относит подобные исключительные происшествия к спонтанным случаям излечения от рака. Австралийские онкологи несколько лет назад исследовали, 2337 пациентов в терминальной стадии рака. Все подобные больные умирали в течение пяти месяцев. Но в одном проценте случаев пациенты почему-то не умирали, а были живы и через пять лет после начала наблюдений. Но если рак может пройти спонтанно, это означает только одно – он может пройти. Иными словами, эта болезнь не фатальна. Что ее изгоняет из организма? Моя жена, Галка, иногда вывозит свой детский танцевальный коллектив на гастроли. И там Галка детей пасет. Работа эта нелегкая. Дети – существа нежные. Из 30 человек кто-нибудь обязательно простудится и заболеет. Кто-то отравится, кто-то порвет танцевальный костюм, а кто-то будет всю дорогу плакать, скучая по маме. Все дети разные. У каждой детишки свои проблемки хорошо известные родителю. Вот родители и дают перед поездкой Галке наказы, как правильно пользоваться их любимым чадом. Одна девочка, например, плохо спит, и родители на ночь дают ей таблетку персена. И вот, наслушавшись инструкции по правильному использованию, Галка со своей напарницей Людмилой отбывает в другой город. Вечером укладывают детей спать, через полчаса Галка идет их проверять. Смотрю... Одна девочка не спит, глаза как плошки, моргает, тихо плачет, хочет к маме. Я с ней поговорила, по голове погладила, одеялом укрыла, глаза закрыла, ушла. Через полчаса захожу, глаза как плошки, тихо плачет, хочет к маме. Поговорила, успокоила, погладила, укрыла, выхожу к Людмиле. Что же делать, ребенок не спит. И тут мы вспомнили, персен. дали таблетку И девочка тут же заснула. «Ну и зря», — не одобрил я. «Надо было дать плацебо, глюканат кальция или витамин С. Сработало бы так же, уснуло бы моментально». «Почему?» «Потому что у нее уже выработался условный рефлекс. Таблетка, сон. И лучше давать пустышку. Нельзя же с детства сажать ребенка на снотворное». «Мы все знаем, что если ввести в организм химическое вещество», Оно подействует, причем вполне определенно. Потому что человек – огромная колба с реактивами и идущими между ними реакциями. И если добавить другие реактивы, ход реакции изменится. Что тут непонятного? Потому и действуют таблетки. На этом основана вся современная медицина. Одно вещество добавил – идет одна реакция. Другое – другая. Если мы в колбу со щелочью дольем кислоты – пойдет реакция нейтрализации. А если вместо кислоты добавим плацебо, например, воду, никакая реакция нейтрализации не пойдет. Природу не обманешь. Почему же тогда в огромной колбе под названием «человек» плацебо действует? Причина только одна. У человека есть сознание. Именно оно, тот загадочный агент, который может помочь химии лекарства действовать. Врачами давно замечено, что... Положительный настрой на лечение увеличивает шансы больного. Может подействовать вместо химии, если больному дали пустышку, и даже против химии. Проводили такой эксперимент. Вместо снотворного больному давали возбуждающее – кофеин. И он засыпал сном младенца только потому, что был уверен, ему вкололи мощное седативное. Вот схема эксперимента. Две комнаты. В каждой по 10 испытуемых. В первой комнате девяти людям дают возбуждающее средство – амфетамин, а одному, бедолаге, сильное снотворное. В другой комнате девятерым дают снотворное, а одному, везунчику, возбуждающее. Каков результат? В первой комнате, в видя, как возбуждающе подействовали таблетки на народ, человек, получивший снотворное, вместо того, чтобы уснуть, возбуждается и начинает размахивать руками. А во второй комнате, видя, что все вокруг клюют носом, человек, получивший амфетамин, вместо того, чтобы размахивать руками, начинает клевать носом и засыпает сном младенца. Еще опыт, проведенный врачом Стюартом Вульфо. Известно, что некоторых беременных изводит тошнота. Взяв двух таких несчастных, Доктор сказал, что у него есть очень сильное средство, которое блокирует тошноту и рвоту. После чего ввел им в желудок экстракт рвотного корня. Рвотный корень, как вы уже поняли из названия, это препарат на основе растительного сырья, который применяется в случаях, когда нужно быстро очистить желудок. Он вызывает желудочные спазмы. Однако на этот раз препарат почему-то не вызвал спазмы, а полностью их прекратил. Как же так? Разве не материя у нас первична? Почему химию в колбе не обманешь, а химию в человеке обмануть можно? Ведь у химии-то своего мнения нет. Реакции должны протекать и, по принципу «бытие определяет сознание», вызывать соответствующие изменения в мозгу. В кололе тебе возбуждающее, должен возбудиться. В кололе успокаивающее, обязан успокоиться. Это же химия, с ней не поспоришь. Однако человек работает совсем как-то нелинейно. Нет, понятно, что порой действия химии преодолеть бывает невозможно. Вряд ли, если вам скажут, что дают аспирин, а подсунут цианид калия, ваш организм отреагирует на него, как на аспирин. Но где находится та граница, до которой сознание может работать против химии? Вот бы ее нащупать! Чтобы ее нащупать, в доказательной медицине применяют так называемый двойной слепой эксперимент. В нем не только испытуемые не знают, что им дают, новое лекарство или плацебо, но и врачи, проводящие эксперимент, этого не знают тоже. Казалось бы, при тут врачи? Ведь они же не рассказывают пациентам, чем тех пичкают. Однако давно было замечено, если врачи знают, что у них в руках, лекарство или плацебо, Результат испытаний меняется примерно на 20% по сравнению с двойным слепым методом. Хотя доктора не рассказывают ничего пациентам. Влияние наблюдателя на мир. В 1985 году был проведен чрезвычайно любопытный эксперимент с тремя группами больных, у которых удаляли зубы мудрости. Первая группа получала вместо обезболивающего плацебо физиологический раствор. Вторая – налоксон, средство, усиливающее боль за счет блокировки опиодных рецепторов организма. И только третья группа получала сильный анальгетик опиатной группы. Изюминка эксперимента состояла в том, что каждая группа разбивалась на две подгруппы. Поскольку изучался эффект влияния на больного внутренней убежденности врача, Докторам в первой подгруппе сказали, что они будут вводить один из трех перечисленных препаратов – пустышку, усилитель боли или реальный анальгетик. Но какой именно – врач не знал. Врачей во второй подгруппе обманули. Им сказали, что вводить пациенту они будут или плацебо, или усилитель боли. А на самом деле давали и анальгетик. Всем врачам было запрещено сообщать пациентам о своих знаниях. Они просто делали укол. Так вот, процент больных, которые испытывали сильную боль, в первых подгруппах был меньше, чем во вторых подгруппах. И отличие это никак не было связано с получаемым лекарством. Различие было только в знании врача, которым тот с пациентом не делился. Напомню, в первых подгруппах врачи знали, что у них в руках может оказаться реальный анальгетик а во-вторых подгруппах были совершенно уверены, что пациенту будет больно. Вот еще одно любопытное исследование на эту тему. Точнее, не исследование, а метаисследование, то есть исследование исследований. Изучались 117 исследований лечения язвы желудка, проведенные с 1975 по 1994 год. Понятно, что за это время менялись препараты. В 1975 году лечили циметидином, потом ему на смену пришел ранитидин. Выяснилось, что в момент своего появления на рынке циметидин успешно справлялся с язвой. Он вылечивал примерно 80% язв. А потом его эффективность неожиданно упала до 50%. Почему? Потому что на рынке появился препарат следующего поколения, и врачи поверили в него. Врачи обо всем этом знают или, по крайней мере, слышали. Но и для них порой мощный эффект от плацебо и внутренней самоуверенности бывает удивительны. Калифорнийский доктор Д. Собель однажды получил от фармацевтической компании на пробу новое и очень сильное средство от астмы, которое на тот момент проходило клинические испытания или только-только его прошло. Он дал препарат пациенту. Эффект был мгновенным и стойким. Но больше у доктора такого лекарства не было, и когда тот же пациент пришел во второй раз, врач решил обмануть его, подсунув плацебо. Эффект был, но менее выраженный. Пациент сказал, что дышать стало легче, но не так, как в первый раз. «Значит, лекарство действительно работает», удовлетворенно подумал доктор. Каково же было его удивление, когда он получил из фармацевтической компании письмо, в котором компания приносила свои извинения. Оказалось, они случайно выслали Собелю вместо лекарства плацебо, оставшееся после испытаний. В чем была разница между первым приемом плацебо и во второй раз, когда пустышка сработала хуже? В том, что в первом случае оба, и врач, и пациент верили, что у них в руках настоящее лекарство. А во втором случае доктор знал, что врет. И как-то умудрился транслировать это знание пациенту. Запомните сей факт и продолжим наши экскурсы. Если уж сознание врача каким-то образом воздействует на пациента, то чему удивляться, если на излечение оказывает влияние сознание последнего? Известно, что акупунктура при болях в спине помогает не больше, чем плацебо. Акупунктура – это втыкание игл в особые точки, связанные с внутренними органами, ну, вы знаете. А что такое плацебо-аккупунктура? Это втыкание игл в неправильные точки. Так вот, слепое исследование показывает, что при лечении болей в спине нет почти никакой разницы между настоящей акупунктурой и фальшивой. 57% людей, которым проводили настоящую акупунктуру, и 50% граждан из контрольной группы, фальшивая акупунктура, почувствовали облегчение после сеансов. Но результат разительно изменился, когда эксперимент перестал быть слепым, и людям сообщили, что они находятся или в контрольной группе, или в группе настоящего воздействия. Люди, которые знали, что их колют в правильные точки, получили облегчение уже в 68% случаев. Но самое забавное, что почувствовали облегчение даже 38% людей из контрольной группы, знавших, что их обманывают. Откуда же облегчение? Людей кололи иголками, им было чуть-чуть больно, они потратили время и, видимо, организм решил вознаградить себя за эти неудобства. А может быть, сыграло свою роль то, что люди в течение всего сеанса просто обращали внимание на болезнь. Иногда этого бывает достаточно. Так, например, опытные врачи рекомендуют своим пациентам бороться с головными болями, взять дневник и начать описывать боль, где и как она начинается, где разливается, где локализуется, на что похоже, пульсирующая или монотонная. В результате часто бывает так, что человек, сосредоточившийся на рассмотрении этой головной боли, вдруг обнаруживает, что ее нет. Вот вам еще несколько любопытных фактов о том, как влияет сознание на биохимию организма. Испытание нового транквилизатора. Больным дают кушать таблетки, у них начинает кружиться голова, людей тошнит появляются зудящие высыпания на коже, учащается сердцебиение. Это побочные эффекты. Такую реакцию показывают до 20% испытуемых. Но что самое интересное, побочки испытывали равным образом как те, кто ел настоящие транквилизаторы, так и те, кому давали пустышку. И тех, и других было по 20%. Люди знают, что у лекарства должна быть неприятная побочка, и испытывают ее. Возникает вопрос, может быть и те, кто испытывает неприятные побочные эффекты от настоящего лекарства, тоже делают это в результате собственного желания? Вот у меня никогда никаких побочек от лекарств не бывает. Может быть потому, что я просто не верю в них? Нет, я честно читаю про побочные действия на листочке с описанием лекарства. Но поскольку знаю, что испытывает их меньшинство людей, глотаю таблетки спокойно, понимая, что вероятнее всего окажусь в большинстве. Возможно, срабатывает то, что я не прислушиваюсь к себе. Потому что если внимательно прислушиваться, ожидая чего-то похожего на побочку, оно и вылезет. Или покажется, что вылезло. И тогда вы ухватитесь за этот кончик и через положительную обратную связь Усиливая. Ага, ага, вот оно. Немедленно получите и зуд, и тошноту, и все, что захотите. В этой связи не могу не вспомнить шикарное исследование, проведенное в Великобритании. Там взяли две группы горничных в отелях. Одну контрольную, с которой ничего не делали, и вторую экспериментальную второй группе сказали, что согласно последним научным данным, уборка номеров является максимально эффективным комплексом упражнений. И долго объясняли, почему именно, как положительно влияют наклоны, повороты и так далее на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат. Через месяц провели замеры у обеих групп. С контрольной группой ничего не произошло, они как работали – так и продолжали работать, а вот горничные в основной группе сбросили вес, уменьшив жировые отложения на боках и бедрах, как будто ходили в фитнес-центр. Главное убедить человека в целебности процедуры, сделать так, чтобы он в нее поверил. Для исцеления нужна внутренняя убежденность пациента. Это достигается разными способами. Прямое доказательство с использованием графиков и таблиц. Магические ритуалы. Гипноз. Антрополог Дэниел Морман, который провел исследование плацебо, обнаружил, что 4 таблетки плацебо гораздо эффективнее рубцуют язву желудка, чем две И что интересно, дают больше побочных эффектов у пациента. А исследование плацебо, проведенное в 1972 году на студентах-психологах, показало, что розовые таблетки лечат лучше голубых. Кстати, о цвете. Примерно в те же годы было показано, что валиум, успокоительное, в виде таблеток зеленого цвета действует лучше, если нужно купировать тревожное состояние. А если нужно справиться с депрессией, то таблетку имеет смысл сделать желтой. Вообще, стимулирующие препараты лучше делать ярких, агрессивных цветов – оранжевыми или красными. Антидепрессанты – голубыми, зелеными и фиолетовыми. А анальгетикам надо быть белыми. Плацебо в капсулах лечит лучше, чем в таблетках, а инъекции плацебо вылечивают эффективнее капсул потому что все люди понимают, укол – это серьезная медицинская процедура. Это вам не таблетку заглотнуть. Тут терпеть приходится. Кстати, где-то посередине между таблеткой и инъекцией стоит плацебо-акупунктура, примерно на уровне капсулы по эффективности. Таблетки в яркой упаковке и настоящее лекарство и плацебо работают лучше, чем без упаковки или в простой картонной коробочке. Подобное исследование провели в 1981 году англичане Бранд Уайт и Купер на 835 пациентах с головными болями. Одним давали таблетки в красивых упаковках, другим в серых невзрачных коробочках. Лучше срабатывали таблетки в яркой упаковке. Впрочем, за полтораста лет до англичан до этого додумался наш соотечественник, известный русский врач, Матвей Мудров, один из основателей российской терапевтической школы. Кстати, именно он первым в России начал заполнять истории болезни на пациентов. Мудров прославился своими необыкновенными успехами в излечении самых разных заболеваний. Многие хотели выяснить секрет его волшебных порошков и в конце концов выяснили. После смерти доктора оказалось, что хитрый врач прописывал своим пациентам толченый мел. Работало не лекарство, работал ритуал его подачи. Мудров разделял порошки на золотые и серебряные по цвету бумажки, в которую они были завернуты, и всегда вручал их пациентам как великую ценность. Кстати, о ценности. После всего сказанного ни у кого не должно вызвать удивления, что дорогие лекарства и процедуры лечат лучше дешёвых. Кроме того, дорогие процедуры люди предпочитают не пропускать. Забавный опыт на эту тему провели в свое время американцы из университета Дюка, Северная Каролина. Группу добровольцев из нескольких десятков человек, предварительно отюстировав на индивидуальную болевую чувствительность, начали бить током, якобы для того, чтобы испытать новое болеутоляющее. На самом деле людям давали пустышку. Только одной группе таблетку давали с буклетом, на котором стояла цена лекарства в 2,5 доллара за одну таблетку, а другой группе – буклет с ценником в 10 центов. Как вы думаете, какое лекарство лучше снимало боль? Среди тех, кому давали дорогое лекарство, 85% людей отметили его превосходные болеутоляющие качества. А среди тех, кому давали дешевую дрянь, Только 61% отметили более утоляющий эффект. Человек так устроен. Если уж он чем-то пожертвовал, значит оно должно работать. По этой причине больному помогает плацебо-операция, то есть действия хирургов по принципу «разрезали-зашили», не сделав ровным счетом ничего. Операцию человек пережил, на такую жертву пошел. Еще бы не помогло. Опыты сложными операциями проводились в 50-е годы прошлого века. Расскажу, как это было. Иногда при недостаточном кровоснабжении сердца возникают боли в левой стороне груди и левой руке. Раньше эту болезнь называли грудная жаба. Так вот, полвека назад возникла идея лечить эту беду хирургическим путем. От сердца отходит так называемая маммарная артерия. Она не очень важная, не стратегическая, и ее решили чуть-чуть ушить, сузив просвет. Тогда увеличится поток крови в другие артерии, питающие сердце, рассуждали хирурги. И действительно, на некоторое время после операции пациенту становилось лучше. Но однажды усомнившиеся в эффективности накатанной стратегии хирурги решили провести несколько ложных операций. Они делали разрез под наркозом и тут же его зашивали. И что вы думаете? Ложная операция давала точно такой же эффект, как и настоящая. Боли исчезали. В середине 90-х годов похожий результат дало исследование, проведенное в Швеции. Пациенты, которым вшили кардиостимуляторы, но не включили их, чувствовали себя гораздо лучше, чем до операции. То есть само по себе хирургическое вмешательство уже сыграло роль плацебо. Как отмечает английский автор Б. Голдакр, исследование высокотехнологичной ангиопластики с использованием очень внушительно выглядящего лазерного катетера показало, что имитация лечения почти так же эффективна, как и настоящая процедура. По поводу этих испытаний, проводивший их доктор Алан Джонсон откровенно писал в журнале Lancet «Электрические аппараты весьма привлекательны для пациентов». Людям нравится слово «лазер» – огромное оборудование с сияющими лампами и датчиками, и они охотно излечиваются от одного его вида. Британский эксперимент 1987 года показывает, что лечит не только плацебо-лекарство или плацебо-процедура, но и плацебо-диагноз. Экспериментаторы взяли 200 человек с непонятной симптоматикой и неясным диагнозом, в случайном порядке разбили на две группы. Первой группе объяснили, что медицина поставить им диагноз не может, а второй уверенно поставили какой-то выдуманный диагноз и сказали, что все пройдет, само через некоторое время. В результате в первой группе улучшение наступило у тридцати девяти процентов больных, а во второй группе у шестидесяти четырех процентов. Мой отец родом из деревни в Тверской губернии. Каждый год он уезжает туда на лето и живет в своем деревенском доме, ходит по грибы, зверобой собирает. К нему в гости приезжаю я, моя сестра, другие родственники. И однажды приехала некая тетя Шура с бородавками на лице. Увидев такой непорядок, отец сказал, что от бородавок есть давнее народное средство – чистотел. Потому, собственно говоря, трава чистотел так и называется. А всего-то нужно вырвать корень, вымыть, разломить и оранжевым соком намазать бородавку. Тетя Шура так и сделала. Через неделю у нее бородавок не было. До этого я думал, что бородавки, как и родимые пятна, неизлечимы. И потому не без удивления отметил для себя эту дивную народную мудрость. Даже запомнил, как выглядит чистотел, едкий сок которого сжигает бородавки. У него такие желтые мелкие цветочки. Мало ли, вдруг в жизни пригодится. Что такое бородавка? Это вирусное заболевание кожи. Видать, вирусы не любят чистотел, подумал я. А через много лет мне попалась статья, в которой рассказывалось, что неизлечимые бородавки, оказывается, крайне легко излечиваются с помощью плацебо, то есть внушение Американский врач Льюис Томас из Нью-Йорка рассказывал о своем коллеге, который успешно лечит пациентов от бородавок, намазывая их обычной красной краской. Что при этом происходит? Никакого активного действующего вещества в его лекарстве нет. Но организм получает сигнал, то есть, попросту говоря, обращает внимание на проблему. Каждый день внимание мозга привлекается к проблемному месту, когда это проблемное место трогают мокрой краской и когда в течение дня человек эту яркую красную краску видит в зеркале. Мозг, точнее сознание, полагает, что идет лечение, а уж подсознание это лечение реализует само. Личность же, то есть сознательное человеческое я, в этом участие не принимает как оно не принимает участие в любом другом процессе исцеления. Задача сознания – забросить в котел лекарство, то есть дать материальную команду на начало процесса. И здесь лекарство может помочь в вылечивании болезни чисто химически, а может не помогать, если это плацебо, и тогда организм справится сам. Если человек, конечно, верит в это лекарство. В последнем случае получается чисто информационное лечение. Знаете, что мне это напоминает? Те виртуальные таблетки, которые мы видим в голливудском кино о виртуальной реальности. В фильме «Матрица» главный герой Нео для того, чтобы вырваться из виртуального мира, должен съесть красную таблетку. Поскольку весь его мир виртуален, таблетка тоже виртуальная, а не химическая. Она — чистый символ. В фильме «Вспомнить все» герою Шварценеггера доктор тоже предлагает таблетку. Он убеждает Шварца, что тот спит, и все окружающее ему только снится. И чтобы проснуться, нужно съесть таблетку. «Но если я сплю, вашу таблетку я тоже вижу во сне», — возражает герой. «Таблетка — всего лишь символ твоей решимости проснуться», — логично объясняет доктор. таблетка Всего лишь символ. Но действие таблеток-символов и в нашем реальном мире может быть удивительным. Вопрос о том, насколько наш мир реален во всех смыслах этого слова, пока отложим. Вот вам типичный эксперимент. Проведено 9 двойных слепых исследований. То есть все четко по правилам доказательной медицины. Слепы и пациенты, и кормящие их таблетками врачи. Ни те, ни другие не знают, что дают и принимают. Результат – в 54% случаев плацебо действует так же, как реальный анальгетик. Вы можете возразить – знаем мы эти аптечные анальгетики, хреново они работают. Вот если бы там был настоящий наркотик, героин или морфий… Что ж, мы все привыкли, что наркотики работают четко и надежно. Тяжелая химия. Она как танк, от нее не увернешься. В конопле, например, тетраканабиол. Вещество такое. Его действие на мозг давно известно. Начинается дезориентация, глюки. Но вот вам история из жизни. Я человек законопослушный и нелегальных наркотиков не употребляю. А легальные употребляю только как кулинарный продукт. Например, сливовицу. Она меня радует вкусом и запахом, ровно как и пиво. Я слишком ценю ясность мысли, и когда в голове мутится, мне это не нравится. Но когда я впервые приехал в Амстердам, решил покурить марихуану. Ну, потому что нельзя приехать в Ленинград и не посетить Эрмитаж. Нельзя быть в Париже и не увидеть творение инженера Эйфеля. Нельзя приехать в Амстердам и не сходить на порно-шоу и не выкурить косяк. Я выкурил. Один раз. Второй. Третий. За два дня курения ничего. Даже обидно. А вот жена моя съела половинку конопляной печенюшки, и ее стали хуже слушаться ноги и язык. Типичный седативный эффект. Я догадываюсь, почему на нее подействовало. Потому что она знала, должно подействовать. И понимаю, почему на меня не подействовало – потому что я этого не хотел. Потому что, как уже написал выше, не люблю неконтролируемых эффектов. Я дал себе установку на ясность мышления, и тетраканабиол ничего не смог с предустановленным сознанием поделать. И наоборот, на меня прекрасно действует обезболивающий укол у зубного врача. Ничего не чувствую. Сверлите. А вот на мою жену действует не всегда. Иногда не действует вовсе, а все потому, что она слишком боится, что не подействует. Слишком нервничает и своей нервной энергией пересиливает заморозку, после чего мучается от боли. Как же так? Ведь это же химия, ребята. Это же метаболический котел. Забросив реактив, должно реагировать. Не реагирует. Или реагирует, но человеку похрену. Потом мы поймем, почему. Дело тут в той самой реальности физического мира, о которой мы будем говорить, когда придет время, и о влиянии на эту реальность сознания. Сие самый важный вопрос данной книги, и мы на него ответим. А сейчас вернемся к наркотикам. Итак, если тетраконабиол должен вызывать определенные реакции в мозгу, просто потому, что так устроено это химическое вещество, а чего же оно вызывает упомянутые реакции не у всех людей? Или вызывает, но не с первого раза, а, допустим, с шестого. А первые пять раз куда заряд ушел? Может быть, дело в том, что трава – слишком легкий наркотик и валит только слабого? Возьмем сильный галлюциноген, ЛСД. Диэтиламид лизергиновой кислоты. Солидная химическая формула. Башку срывает так, что потом голову долго искать в кустах приходится. Но вот что произошло с психологом из Гарварда Ричардом Элпертом. В 1966 году он поехал в Индию с целью проведения экспериментов с ЛСД среди людей, практикующих йогу и медитации. Кто-то из адептов йоги, попробовав ЛСД Ричарда, говорил, что медитация дает гораздо круче его препарата. Кто-то пожимал плечами и жаловался на головную боль после приема. А один йог просто поразил Элперта. Это был худой старичок с веселыми глазами. Он долго и уважительно слушал ученые рассуждения доктора, удивленно цокал языком, поражаясь невероятным достижением западной цивилизации, после чего сказал «Ну, давай свои таблетки, сынок, сейчас испытаем». Элперт на глаз прикинул вес старичка, Сделал скидку на возраст и решил, что тому хватит дозы в 50 микрограмм. Старичок же сделал вид, что обиделся. Белому человеку жалко для бедного индуса таблеток. Дедушка попросил дозу в 6 раз большую и скушал все таблетки. Потом потребовал у Элперта еще горсточку и съел. Затем выпросил еще несколько штучек, проглотил. В результате вместо 50 микрограмм дедушка принял 915 микрограмм, сел и стал веселыми глазами смотреть на Элперта, ожидая, видимо, когда того заглючит от удивления. Элперт и в самом деле был в глубочайшем шоке от увиденного. Таблетки на старичка никак не действовали. Ричард наблюдал за ним до конца дня, но не заметил, Никаких признаков сноса крыши. Доктор был подавлен. Он догадался, что дед издевается над ним. Подъев все запасы Элперта, старик каким-то образом умудрился нейтрализовать действие галлюциногена, но Ричард никак не мог понять биохимию происходящего. Еще историйка. Как раз про тот сильный анальгетик Морфий, в действенности коего никто, надеюсь, не сомневается. В шести двойных слепых экспериментах плацебо в 56% случаев показало такую же эффективность при обезболивании, как и морфин. Что вы на это скажете? Может быть, на мозг действуют не наркотики, а на мозг действует сам мозг? Человек знает, что марихуана должна вызывать глюки, а она почему-то не вызывает. Человек глотает горячий горький дым – Ему соднит горло, он тратит деньги и все впустую. А ведь должно действовать. Говорят, оно схватывает не с первого раза. Ну что ж, покурим еще. И, глядишь, раза с пятого пошло чувака колбасить. Это что, химия наконец-то соизволила прореагировать? Или мозг просто сделал то, чего ждал от него хозяин? А в дальнейшем конопля будет на него действовать, не сомневайтесь, потому что организм уже условил себе рефлекс, установил аллергию. При попадании данного вещества, тетраконобиол, включать глюки. То есть вещество в этой парадигме играет роль не собственно галлюциногена, а химического сигнала, который заставляет организм запускать нужные реакции для производства видений. Ну, как в случае с аллергией. Попадает пыльца, начинается ненужная реакция и истечения соплей. Причем порой этот эффект можно вызвать и без химического ключа, чисто информационно. Вот что произошло в 1962 году при испытании ЛСД доктором Х. Линтоном и доктором Р. Лангсом. Эти добрые доктора дали группе испытуемых, которые знали, что такое ЛСД – плацебо. В течение часа после приема препарата людей начало нереально глючить. И как? Их колбасило несколько часов, при этом пациенты совершенно не контролировали себя. Ощущения были классическими для ЛСД. Доходит до смешного. В литературе описан случай, когда наркомана, сидевшего на метилфенедате, снимали с наркотика, подменив метилфенедат плацебо. После приема плацебо больной испытывал такие же ощущения, что и после приема метилфенедата. А это значит, что в его мозгу шли те же реакции, ведь именно особенности функционирования мозга дают нам те или иные ощущения. Мозг в точности повторял в себе то, что он вытворял, когда в организм поступал пусковой сигнал в виде препарата. Нейроны пускали по аксонам сигналы в том же режиме, в каком они делали это, будучи под кайфом. Вывод. Мозг, как физиологическая машина, сам делает кайф. Ему никакая внешняя химия для растормаживания не нужна. Он может самостоятельно перейти в свободный режим работы, проецируя на сферу восприятия чудесные картинки ощущений. А смешное в этой истории состоит в том, что больной потом привык плацебо. Вы опять можете возразить, все эти опыты, когда человеку плацебо снимает боль, говорят только о том, что эта боль была у него только в голове. Ему только казалось, что болит, а реально ничего не болело. И тут вы не правы, потому что боль это всегда кажимость, боль это фикция. В реальном мире боли нет, боль категория мира внутреннего, категория идеального, ведь боль это же ощущение. То есть чистой воды субъективность. В реальности есть только электрохимические сигналы, бегущие по нервной ткани. А боль – результат их обработки мозгом и интерпретации сознанием. Доказательством тому служат так называемые фантомные боли. Человеку ампутировали ногу, а она болит. Ноет и ноет. Ноет и ноет. Спать не дает. И ничем ее не обезболишь, эту ногу. Потому что ноги-то нет. Нога представлена у нас в мозгу, и именно там она болит. Я хочу, чтобы вы поняли, в мозгу присутствует не сама физическая боль, как нечто реальное и материальное. Нет. Сам мозг боли не чувствует. По этой причине операции на мозгу проводятся без обезболивания, точнее, с поверхностным обезболиванием тканей, через которые к мозгу можно добраться. А ковыряние хирурга в мозгу Больным совершенно не ощущается. Он при этом может даже разговаривать с хирургом. Боли нет. Это призрак. Категория идеального. На том и основано отключение боли по желанию. Этому можно научиться. Боль всегда иллюзия. И если больному кажется, что болит, а потом кажется, что не болит, значит так оно и есть. Ведь раньше он от боли страдал а теперь перестал, убедили, с помощью плацебо или внушения. Известны случаи, когда даже полостные операции делались под гипнозом. Гипнотизер просто внушал человеку, что тот не чувствует боли. Скальпель разрезал, сигналы по нервам шли, но мозг их игнорировал. Или другой пример. Человеку под гипнозом говорят, что сейчас ему дадут понюхать розу и суют под нос нашатырный спирт. Человек ощущает запах розы, хотя в нос ему залетают крайне вонючие молекулы. Человеку можно внушить, что в комнату зашел его знакомый, когда там никого нет. И человек своего знакомого увидит. Не глазами увидит, а мозгом. Или точнее, сознанием. То же самое и с болью. Человеку можно внушить, что ему щекотно или приятно и он будет хохотать, когда под ногти ему загоняют иглы. Еще раз. Мозг, как орган, боли не чувствует, но он ее рисует, если нужно просигнализировать о каких-то неполадках в каком-то органе тела. Кому просигнализировать? Хозяину. Чтобы принял решение, чего делать. А кто хозяин? Я. И я в этом смысле такой же идеальный феномен, присутствующий в мире своих ощущений и сотканный из них. Ощущений боли, радости, любви, восторга, понимания, осознания действительности. Мозг это проектор, который отображает на сферический экран сознания цветную картинку мира. Парадокс тут в том, что эта идеальная картинка может влиять на физический проектор. Если человек верит Например, ему внушили это под гипнозом, что его руки коснулись раскаленным металлом, он будет орать от боли. Хотя до него всего лишь дотронулись карандашом. А он орет так, будто прижгли красным стальным прутком. Ему это всего лишь кажется, не стоит волноваться. Но ведь боль и есть кажимость, и эта кажимость – самая настоящая реальность нашего внутреннего мира, мира наших восприятий другого то мира у нашего я нет это мы уже поняли а если не поняли поймем дальше а сейчас я хочу обратить ваше внимание на то что вместе касание карандашом кожи сначала возникает покраснение потом вздуется волдырь ожог второй степени что такое ожог Повреждение тканей высокой температурой энергией и реакция организма на это поражение. Именно эту реакцию организм загипнотизированного и воспроизводит, отслаивая верхний слой эпидермиса и вздувая пузырек, заполненный лимфой. Можно поставить другой опыт загипнотизированного слегка хлопают по руке свернутым в трубку листом бумаги внушая что сильно ударили палкой он кричит от боли а на руке вместе хлопка через некоторое время образуется линейный синяк что такое синяк это внутренний кровоподтек лопаются мелкие сосудики из них выливается в межклеточное пространство кровь и сворачивается и вот теперь скажите мне От чего же сосудики полопались, если удара не было? И от чего отслоился эпидермис, если не было ожога? Как организм разорвал себе сосуды и отслоил эпидермис? Думаю, дал приказ соответствующим клеткам на апоптоз самоубийство. Известно, что переваривание разных видов пищи зависит от свойств этой пищи. Фрукты организм обрабатывает одним способом, мясо – другим. Потому что химический состав еды разный. Но, оказывается, организм можно обмануть. Вот что пишут о влиянии нашего идеального, то есть воображаемого, на наше материальное Г.А. Гончаров в книге «Сугестия. Теория и практика». Особенно примечательны исследования – В сомнамбулическом гипнозе сдачей испытуемому тех или иных несъедобных предметов: мело, ваты, угля, сырого картофеля, но с внушением, что это хлеб, мясо, фрукты. Испытуемый с большим удовольствием начинает поедать эти предметы. Любопытно, как показали лабораторные исследования, проведенные еще в прошлом столетии, что желудочный сок и слюна выделяются у этих людей как в количественном, так и в качественном отношении, как на хлеб, мясо и фрукты. Словесный раздражитель, исходящий из гипнотизера, оказывается сильнее натурального раздражителя внешнего мира. В другом случае, рука испытуемого, самнамбулы, была опущена в пустую банку, но с сугестией, что она помещена в банку со льдом, и человек чувствует нестерпимую леденящую боль. Вскоре возникало отморожение кончиков пальцев первой-второй степени. Организм способен и не на такие вещи. Скажем, человеку внушают, что он выпил литр воды. Через некоторое время у него ускоряется выделение мочи. Но что самое поразительное, моча льется светлая и с низкой плотностью, как будто действительно человек опился водой. А если загипнотизированному человеку дать пустой стакан, внушить, что в стакане густой сахарный сироп, и заставить выпить, у него в крови резко подскочит сахар. Значит ли это, что диабетом второго типа, содержанием сахара в крови, можно управлять под гипнозом? Стоит об этом подумать. Все знают, что если человеку в глаз посветить фонариком, зрачок сузится. Это безусловный рефлекс, который сознанием не регулируется. То есть вы можете как угодно сопротивляться, но зрачок все равно сузится. Однако, если человеку внушить, что в комнате потемнело, и при этом светить в глаза, его зрачок не сузится, а расширится. Почему? Ведь человек не может регулировать это сознательным путем. Это же безусловный рефлекс. Если человеку светить в глаз, он видит свет, зрачок сужается. А если светить, но при этом человек будет убежден, что вокруг стремительно темнеет, то есть будет видеть, как вокруг темнеет, зрачок расширится. Слово «видеть» здесь употреблено в его правильном значении. Тут ситуация как с болью. Болит не раненая нога, а мозг, и видят не глаза, а мозг. Глаза просто пропускают свет, а видение – результат обработки сигнала. Мозг видит, что вокруг темнеет, и к мышцам, управляющим диафрагмой зрачка, бежит соответствующий сигнал на расширение. Идем дальше. Если голодному человеку под гипнозом внушить, что он сытно покушал, количество лейкоцитов в его крови изменится в соответствии с новым знанием, то есть станет как у сытого. Таким образом, можно менять в человеке биохимию крови. После всего сказанного вряд ли у вас вызовет удивление рассказ о стигматизации. Что такое стигматы, все знают. У фанатичных верующих, которые усердно вгоняют себя в состояние транса молитвами вдруг на ладонях возникают открытые раны, словно от гвоздей, которые вбивали Иисусу, приколачивая его к кресту. Стигматы считаются божьим чудом, хотя никакого отношения к Богу они не имеют. А имеют отношение только к лобильной психике истеричных фанатиков. Каковая психика уродует их тело? Потому что стигматы возникают в центре ладоней, там, где обычно изображали гвозди средневековые художники, рисовавшие распятие Христа. А на самом деле... Римляне распинали преступников, загоняя гвозди в запястье, а не в ладони. Это давно подтверждено и историческими исследованиями, и анатомическими. Испытания, проведенные на трупах, показали, что труп, прибитый через ладони, срывается. Мягкие ткани кисти не могут выдержать вес тела. Прибивать нужно именно запястье, чтобы основная нагрузка приходилась не на мягкие мышцы, а на сухожилия и связки в основании кисти. Это я вам так, на всякий случай рассказываю, вдруг пригодится. Так вот, о стигматах. Вид их ужасен и различается только в зависимости от фантазии исполнителей. Если верить описаниям всего этого безобразия, возникает впечатление абсолютной трансформируемости человеческого тела, которое сознанием изменяется как угодно. В литературе можно найти описание стигматов в виде дыр на ладонях, через которые можно посмотреть, как в Тарантиновском фильме «От заката до рассвета». Ладони рук и ступни ног, казалось, были проткнуты в середине гвоздями. Эти следы имели круглую форму на внутренней стороне ладоней и удлиненную форму на тыльной стороне, а вокруг них рваная плоть, как языки пламени, загнутые наружу, как если бы в ладони в самом деле были вколочены гвозди. Используя исторические данные и личные наблюдения, французский врач XIX века Антуан Амбер-Гурбе в своей монографии «Гипноз и стигматизация» 1899 года описал около трех сотен случаев истерических стигматов. Причем абсолютное большинство стигматиков были женщины, как существа более эмоциональные и легко впадающие в истерические припадки. Соотношение мужчин к женщинам было примерно 1 к 7. Кроме того, меньшинство описанных случаев, 29, относилось к просвещенному XIX веку, а все остальное принадлежало прежним векам. Отсюда можно сделать осторожный вывод, что во времена развития науки и промышленной революции психотип европейца изменился в лучшую сторону. Считается, что первые сообщения о стигматах относятся ко времени Франциска Оссизского. По преданию, именно у него появились первые стигматы. Во время особо усердной молитвы он и Франциск изрядно глюканул и ему привиделись серафимы с шестью крыльями. Вместо того, чтобы пожелать монаху что-нибудь одобряющее, серафимы нанесли ему раны, которые были у Христа на кресте. Очнувшись после молитвенного транса, Франциск эти раны обнаружил на своем теле в самом натуральном виде, на ладонях, ступнях и одну в боку, куда ткнул Христа копьем римский легионер, Случилось это событие в 1224 году. С тех пор, как прорвало, у верующих истерические стигматы буквально вошли в моду. С частотой примерно раз в два года разносился слух о какой-нибудь женщине с ранами в ладонях. Вот один из описанных Амбером случаев. Некая Анна Катерина Эммерих Родившаяся в 1774 году и умершая в 1824 году мечтала с самого детства стать монахиней. Это в мою бытность ребенком дети мечтали стать космонавтами и дернуть Бога за бороду, а в те далекие времена мечты были, как видите, гораздо более примитивными. Когда Анне стукнуло 24 года, во время молитвенного транса ей помстилось что перед ней возник сам Иисус и зачем-то возложил на ее голову терновый венок. Мотивы этого поступка со стороны Спасителя так и остались неизвестными. Однако после того, как транс прошел, Анна обнаружила, что голова ее болит, а лоб покраснел. На следующий день к полному восторгу девушки на ее лбу появились то ли небольшие кровоподтеки, то ли царапины. Потом мечта Анны сбылась. Она поступила в отряд космонавтов, простите, сделалась монашкой. А через 10 лет упорной молитвенной практики возникли первые настоящие стигматы на внешних сторонах ладоней и левом боку. Они реально кровоточили, но не сильно. Весть об этом чуде мгновенно разнеслась окрест и люди пошли к монастырю. Я б тоже сходил. Времена были уже довольно просвещенные, поэтому власти отрядили в монастырь целую комиссию для проверки. В нее входил и медик, который попробовал раны залечить. Ничего у него не получилось, разумеется, ибо Господь велик. Первое предположение, которое сделали образованные люди, монашка сама себе гвоздиком расковыривает. За ней установили наблюдение, которое, однако, Никакого мошенничества не выявила, за неделю наблюдений с ранами ничего не происходило. Анна их не расковыривала, они не заживали, но и не гноились. Надо отметить, что стигматы хоть и кровоточат порой, но никогда не гноятся. И я даже знаю почему. Потому что в Евангелиях ни о каком таком нагноении и сепсисе речь не шла. А если бы шла, будьте уверены, стигматы гноились бы так, что вонь стояла бы за километр. Впервые гипотезу о нервно-патологической природе стигматов выдвинула Бельгийская академия наук. Ей в руки попалась некая Луиза Лато. Она родилась в 1850 году и в возрасте 18 лет начала стигматизировать. Стигмировать. Стиг ну в общем в страстную пятницу у нее образовались на ладонях открытые раны причем открывались они потом ежегодно каждую страстную пятницу в один прекрасный день комиссия академии наук накануне пятницы забинтовала руки луизы и опечатала бинт на утро ладони были с ранами Вот тогда ученому Люду пришла идея психического сдвига обладателей стигматов. Некая Тереза Нейман из Германии, жившая в первой половине прошлого века, имела не просто раны, а по свидетельству видевших ее сквозные дыры на ладонях. Немного покровоточив, они быстро затягивались тонкой пленкой молодой кожи. Стигматы могут возникнуть у людей нервического склада, не обязательно на религиозной почве. Так, например, пролетарский писатель и буревестник революции Максим Горький был настолько впечатлителен, что, описывая сцену в одном из своих романов, где герой, убивает жену, ударом ножа в живот, вскрикнул и упал в обморок от боли. После того, как великан пера очнулся, на его животе олела короткая красная полоса. История знает похожие случаи близкого сопереживания, когда при виде своих детей, которых пороли плетью, у матерей, наблюдавших процедуру порки, на спине возникали красные полосы. Доктор психологических наук В. Лебедев пишет, «Студентка медицинского училища впервые присутствовала при вскрытии трупа. Ночью, как рассказала она, видела во сне, что мертвец душил ее». Хватал за руки и хотел утащить. После пробуждения она увидела кровоподтеки на шее и руках, точно такие же, какие остаются от пальцев. Он также рассказывает о своем коллеге, докторе А. Кольбине, который наблюдал у ребенка облысение в виде круга на голове. Оно образовалось после ночного кошмара. Несколько ночей подряд мальчику снился один и тот же сон. К нему приходил покойный дедушка и таскал за волосы. Через несколько дней волосы на этом месте вылезли. Организм может отключить боль, вызвать у себя сыпь, ожог, обморожение, синяк, красное вздутие. К этому мы уже привыкли. К этому привыкнуть легко. Труднее свыкнуться с мыслью, что организм может разверзнуть самое себя аж до мяса, кровить и при этом не заражаться, поддерживая открытую рану в стерильном состоянии. Однако перед Второй мировой войной гипнотизеру А. Лехнеру удалось вызвать нечто подобное стигматом у своей пациентки в состоянии глубокого гипноза. Наблюдались и более интересные, на мой взгляд, случаи, когда под воздействием глубокого транса у женщин так нарушалось функционирование желез внутренней секреции, что начинали обильно расти волосы на бедрах и руках. Если организм вздувает ожоговые пузыри и разрывает сосуды, устраивая внутреннее кровотечение, гематому, почему бы ему не устроить себе внешнее кровотечение с разрывами кожи? Если уж он умеет отслаивать, просто по желанию, внешние слои эпидермиса. Кстати, последнее он делает не только под воздействием высокой температуры. Аналогичные водянистые пузырьки образуются и во время некоторых аллергических реакций. Это называется атопический дерматит. То есть механизм произвольного создания пузырей у организма есть. И, по всей видимости, он его включает после внушения об ожоге. Кстати, существует и прямо противоположный феномен, когда огромная температура на кожу совершенно не действует. Феномен сей настолько широко известен, его видело столько народу, что привычность явления напрочь застит его поразительность. Я имею в виду хождение по углям, которое в Болгарии, например, просто является туристическим аттракционом. Платишь небольшую сумму, и тебя везут пить болгарское вино и смотреть, как танцоры в народных костюмах пляшут на углях. Они раскатывают длинную дорожку из красных тлеющих углей и танцуют на них. Температура тлеющего древесного угля выше 400 градусов. Вполне достаточно не только для ожогов с пузырями, но и для обугливания кожи и мяса. Однако танцоры не обжигаются. Я читал множество самых разных объяснений этого феномена. Про то, например, что ходильщики по огню так плотно прижимают стопу к углем, что кислород, нужный для горения, не поступает к месту контакта. И потому кожа да не горит. Это чушь. Древесину и прочую органику можно превратить в уголь вовсе без кислорода. Так, собственно говоря, и получают древесный уголь в промышленных масштабах. Древесину томят без присутствия кислорода. Процедура разложения органики температурой без доступа кислорода называется пиролизом. Никакого кислорода не нужно, чтобы испортить белковые молекулы. температура углей то есть приложенная коже энергия, так высока, что под ее воздействием белковые молекулы просто начнут разворачиваться, теряя четвертичную структуру. То же самое происходит с белком яйца, когда вы его варите. Вместо жидкого и прозрачного он становится твердым и белым. На бытовом языке это называется «белок свернулся». Но фактически все ровно наоборот – Белковые молекулы разворачиваются, теряя четвертичную структуру. При этом все происходит, как вы понимаете, без всякого доступа кислорода и при температуре всего в 100 градусов. Так что сказки про кислород оставьте для школьников младших классов. Наиболее грамотным объяснением феномена углепроходцев мне представляется следующее толкование, которое включает как физику, так и психомеханику процесса. Следите за мыслью. Если сауна построена правильно, вы можете садиться на полку без всякой опаски. Грамотная баня делается так, чтобы шляпки гвоздей ниоткуда не торчали. Потому что если вы сядете на гвоздь, вы обожжетесь. И будет красное пятно от ожога. А вот дерево не обжигает вашу задницу, хотя температура дерева и стали В сауне одинаково и, кстати, не слишком высока, градусов 70-90, в зависимости от того, погорячее ли вы любите баню или похолоднее. Вывод. При одинаковой температуре сталь обжигает, а дерева нет. По этой причине танцующие болгары тщательно следят, чтобы на раскатанной угольной дорожке не было металлических предметов, пивных пробок, гвоздей. В чем тут дело? Чем материал плотнее, тем он лучше проводит тепло, принимает его и передает. Говорят, что у такого материала высокий коэффициент теплопроводности. У металла теплопроводность очень высока, а у дерева, угля, низкая. Есть еще такая штука, как теплоемкость, то есть количество тепла, которое материал может запасти. У воды, из которой по большей части состоит человек, теплоемкость очень высока. Так вот, эти две величины – теплоемкость и теплопроводность – и характеризуют тепловое поведение материала. Когда человек в бане садится на дерево, его тело в месте контакта нагревается, а дерево, соответственно, охлаждается. Охлаждается очень тонкий слой дерева, но поскольку дерево – плохой проводник тепла, к этому тонкому охлажденному слою тепло от основного массива дерева поступает медленно, и по мере поступления оно переходит в тело человека и разносится от места контакта кровью. То есть кровь успевает разносить это тепло по организму быстрее, чем оно поступает, и, соответственно, неприемлемо нагреется кожа. А теплоемкость того полуцентнера воды, который представляет из себя человек, огромна. Поэтому он может лежать на деревянных палатях сауны долгие-долгие минуты, и его кожа за это время так и не успевает прогреться до температуры сауны. А стоять в сауне, не прикасаясь к дереву, человек может еще дольше, потому что теплопроводность воздуха меньше, чем у дерева. А вот если под задницей окажется гвоздь, теплопроводность металла крайне высока. Гвоздь мгновенно вместе контакта отдает температуру в тело из прогретых глубин гвоздя, с огромной скоростью подается тепло к контактному слою. Гвоздь в целом быстро остывает, но поскольку температура среды высока, он также быстро и нагревается. Получается активный тепловой насос, который активно начинает качать тепло сауны в одну точку кожи, по площади, равную шляпке гвоздя. А теплопроводность человеческого тела невелика, И даже принудительный теплоотвод в виде кровотока при такой быстрой подаче тепла не успевает все отводить. Ожог. Тот же механизм работает в случае с хождением по горящим углем. Только там время допустимого прямого контакта тела с деревом измеряется не минутами, а секундами. И потому нужно быстро перебирать ногами, снижая общее время контакта с горяченьким. Подсчеты, сделанные на основе теории теплопроводности, показывают, за несколько секунд соприкосновения кожи с раскаленными углями, температура кожи успевает подняться до 72-75 градусов. Горячо, но не смертельно. Это как в сауне до гвоздя дотронуться. Больно, но если не держать, а отдернуть конечность, будет только краснота. Поэтому на углях и пляшут. Эксперимент указанные расчеты подтверждает. В свое время немецкий физик Фридберт Каргер провел эксперимент на острове Фиджи с местными аборигенами, которые повадились танцевать на нагретых в костре базальтовых камнях. Он нанес на камни и на подошвы аборигенов термочувствительную краску, которая меняет цвет в зависимости от температуры. Выяснилось, что температура базальта, на котором плясали дикари – примерно 330 градусов, а кожи ног 80-83 градуса. Вероятно, это та температура, кратковременно выдержать которую без ожога еще можно, но уже сильно больно. Однако, боль в состоянии транса люди как раз отключать могут. То есть транс – вторая необходимая вещь для огнепроходцев после правильного приготовления угольной дорожки – исключение металла и правильного по ней хождения. Не будет транса – будут ожоги. Собственно говоря, этого никто из тех, кто умеет ходить по углям и не скрывает. И сами танцоры, и все те, кто о них пишет, и инструкторы, обучающие хождению по углям прямо говорят, что без определенной настройки ступать на угли нельзя. Сожжешь ноги. И если по какой-то причине этот настрой, эта вера в то, что ничего не случится, пропадает – Тут же случается ожог. Есть такой довольно известный артист и гипнолог Валерий Авдеев, который хотел научиться ходить по углям и в конце концов успешно прошел по угольной дорожке. А через некоторое время решил эксперимент повторить, еще раз прошел по углям и получил сильные ожоги, потому что, как он сам считает, не смог сконцентрироваться, выпал из состояния транса. Английский писатель Лоуренс Грин, оставивший потомкам неплохую книгу «Старая Африка», так писал о важности трансовых состояний для хождения по огню. «Я видел этот древний ритуал и на севере, и на юге континента, в Каире, Дурбане и Кейптауне. Говорят, что научиться этому не трудно но сам я все же не отважился бы ступить босой ногой на раскаленные угли». Вокруг огненной ямы уже собралась толпа. В этом пламени сгорело шесть тонн дров. Они были разложены в яме четырнадцати футов длиной и десяти футов шириной. Этот свирепый жар обжигает вам лицо и глаза, когда вы приближаетесь к веревочной преграде в тридцати футах от ямы. Звуки музыки то вздымаются, то затихают, когда огнеходцы окружают яму. Самый старший из них первым вступает на огненный ковер, сверкающий на ветру. Остальные без колебаний следуют за ним. Некоторые совершают это путешествие дважды. Один пересекает 14-футовую яму три раза. Затем через яму идет женщина с белоснежными волосами. На церемонии присутствует шеф дурбанской полиции и два европейских врача. Они внимательно осматривают ноги сутри. На этот раз все обходится без ожогов и волдырей. Но не всегда все оканчивается благополучно. Бывает, что некоторые из этих фанатиков умирают или получают сильные ожоги, тогда как другие остаются невредимыми. Как я уже говорил, иногда подобные представления кончались смертью или очень сильными ожогами. Ряд таких случаев со смертельным исходом зафиксировал подполковник Р.Г. Эллиот, хирург, изучавший различные виды магии. За несколько лет до начала Второй мировой войны в дурбанских газетах появились сообщения о серьезном несчастном случае во время одной из таких церемоний на Страстной неделе. Молодой индиец из числа приносящих покаяние, дойдя до середины двадцатифутовой ямы, наполненный раскаленными углями, зашатался и упал на четвереньки. До этого уже четверо мужчин благополучно пересекли яму. Казалось, что никто не может ему помочь. Юноша подполз к краю ямы, ему протянули руки и вытащили из огня. Он был весь в ожогах. Сначала его положили в неглубокий ров с водой, вырытый около ямы, а затем доставили в больницу. Другие огнеходцы заявили журналистам, что этот человек вышел из состояния транса, поэтому он и упал. Люди с плохими нервами, которые имеют глупость так играть с огнем, почти всегда получают ожоги. Гипноз, религиозный экстаз, полная уверенность – вот что помогает человеку пройти по углям без всяких колебаний, и это имеет первостепенное значение. Возникает резонный вопрос. А почему без транса случаются ожоги, если по физике процесса все отлично прокатывает? Ну да, человек боль не чувствует, он ее в себе отключил. Но температуру-то он не отключил. Она ему пятки сжет? На этот вопрос я нигде ответа не нашел. Поэтому даю вам свой ответ. Видимо, нагрев кожи до указанных выше величин – является пограничным, и, видимо, в случаях ожогов без обугливания кожи, знакомые всем водянистые пузыри, организм вздувает по собственному решению. То есть, если чувствует горячую боль, отдает приказ про производство в этом месте пузыря, а если не чувствует, приказа на вздутие не поступает. Что же ощущают огнепроходцы? некое бодрящее электрическое покалывание в ступнях, после которого организм получает встряску, как после хождения голыми ногами по иглам аппликатора Кузнецова. Будучи в состоянии транса, мозг это не воспринимает как боль и потому характерных для ожога команд не выдает. Причиной, по которой хождение по горяченькому встречается в культуре разных народов, а оно встречается у народов практически всех континентов, является тот самый транс. Транс – штука лечебная, которая сбрасывает ошибки, накопившиеся в мозгу. Наш мозг забит проблемами повседневности. Отсюда и разного рода телесные, мышечные зажимы, приводящие к асимметрии, дефицитности локального кровоснабжения и вытекающим отсюда болезням. И транс, как мягкая перезагрузка, такого рода накопившиеся ошибки – позволяет сбрасывать. Но глубокий транс не только целителен, а, как всякое мощное средство, и опасен, о чем мы еще поговорим. Кстати, если танцору, который танцы на углях уже закончил и сидит на скамеечке, отдыхая, и, соответственно, выйдя из транса, незаметно прижечь сигаретой подошву ноги, он взвизгнет и получит ожог. С танцами на углях разобрались, но как вам это? Из новостных сообщений желтой прессы российская публика однажды узнала, что на Северном Кавказе родился чудесный мальчик, на коже которого периодически возникают написанные арабской вязью изречения из Корана. Первая надпись «Аллах» появилась на подбородке мальчика по имени Али сразу после рождения. Здесь надо отметить, что ребенок Появился на свет не без проблем со здоровьем, и врачи честно предупредили отца и мать жить ему не больше нескольких дней. Однако прогнозы медиков не оправдались. Мальчик жив, а на его коже на разных частях тела регулярно проявляются надписи на арабском, причем в эти моменты у него подскакивает температура до 40 градусов. Он кричит и плачет. Надписи держатся примерно по три дня. Есть и свидетели, в частности, председатель благотворительного фонда имени Сагида Муртузалиева Ахмед-Паша Амиралаев. Он уверяет, что лично видел слово аллам в переводе означающее «вселенная». Наблюдали таинственное явление и врачи скорой, которых вызывали родители. Надо сказать, в истории человечества это не первый случай появления на коже изображений, образованных локальным покраснением. Вы можете найти информацию о деревенской французской девочке, которая в 1913 году прославилась на всю страну тем, что на ее коже возникали изображения разных животных и слов. Или о француженке позапрошлого века, мари Жюли, которая столь упорно думала о цветке, что в конце концов очертания этого цветка появились у нее на груди, и оставались видимыми в течение 20 лет. Если организм себе полоску красную может на коже нарисовать, от чего цветочек не изобразить. Однако, что касаемо арабских стихов из Корана, на коже младенца, который не только по-арабски не умеет читать, но даже на родном языке говорить еще не научился, здесь возникают большие сомнения. Недаром про младенца этого сообщила только желтая пресса. Но даже ей сия история показалась сомнительной, и газета «Утро» тут же предложила иные версии событий. Ребенка, переполошившего самый взрывоопасный регион России, покажут московским мусульманам. Как рассказал президент Исламского культурного центра Абдул-Вахет Ниязов, девятимесячного Али Якубова, на теле которого таинственным образом возникают изречения пророка Мухаммеда, привезут из Дагестана в столицу. Вместе с малышом, разумеется, приедут и его родители. Именно их, кстати, скептики обвиняют в нанесении религиозных цитат на кожу мальчика. Медики, разумеется, в чудо не верят. Так, по мнению заведующей научно-консультативным отделением Института иммунологии ФМБА России Людмилы Лусс, Скорее всего, мистификацию затеяли родители, которые нанесли на кожу ребенка раздражающие вещества. Это могли быть как перец с солью, так и лекарства, вызывавшие покраснения и следы в форме арабской вязи. Кстати, пользоваться какими-либо препаратами родителям, возможно, и не пришлось, если ребенок страдает уртикарным демографизмом, который встречается у 5% населения страны. Это повышенная чувствительность кожи, благодаря ей при простом нажатии на теле появляются четкие следы, которые держатся некоторое время. Нарисовать таким образом все, что угодно, оставалось делом техники. И наконец, у ЛУС есть третья версия. У лиц, имеющих патологию желудочно-кишечного тракта, если провести палочкой по коже, то через какое-то время на этом месте появляется рисунок. Как вы полагаете, можем ли мы теперь вздохнуть облегченно? Тайна танцующих на углях раскрыта. Версии по младенчику высказаны неплохие. Вздутие пузырей и покраснение кожи под гипнозом объяснили самовнушением. Можем ли мы теперь спать спокойно, будучи уверенными в целостности присущего нам прагматизма, материализма и прочих прекрасных штук, позволяющих не задумываться о трансцендентном? Вздыхая и поеживаясь, вынужден рассказать об опыте американского этнографа Г. Майкрофта, который одно время путешествовал по Суринаму и был там свидетелем танца дикарей на углях. Ничего удивительного для нас в этом нет, но Майкрофту удалось увидеть нечто более удивительное. Прибыв самолетом и автомобилем к маленькой деревушке в джунглях, он попал на праздник в честь местного башка. Колхозники били в бубны, пели, потом начали плясать на углях, а затем у Майкрофта буквально глаза на лоб полезли, когда один из дикарей спокойно сунул руку в пламя костра, и вынул из огня раскаленный до красна мачете и начал водить его лезвием по своим обнаженным бедрам. После этого он положил пылающий рубиновым светом мачете на землю и наступил на него. Невероятно, но этот человек оставался неподвижен, пока железо не остыло. Потрясенные мы не могли вымолвить ни слова. Известные и многожды описанные случаи, когда аборигены или йоги лизали языком раскаленный до красна металл и лили в рот расплавленный свинец и олова. Чтобы далеко не ходить, о подобном можно прочесть у того же Лоуренса Грина. Например, мальчик добела раскалил на огне металлический пруд и поднес его к лицу Марабута, и тот лизнул раскаленный прут Это кажется совершенно невероятным. Но лично мне не менее удивительным представляется трюк, когда китайский монах ломает копье, уперевшись горлом в его острый наконечник, а древко уткнув в какое-либо препятствие. Затем нажимает глоткой на острие, копье медленно выгибается дугой, вместо того, чтобы пронзить горло хулигана, и, наконец, ломается. Луженая глотка! А что касается расплавленного свинца в рот и топтания по раскаленному металлу, пытливый западный ум для этого и придумал объяснение. В жидкий свинец, его температура плавления 327 градусов, действительно можно опустить на секунду руку. Принцип здесь примерно тот же, который позволял мне опускать руку в жидкий азот, газовая подушка. Только от азота руку отделяет азотная подушка а в случае со свинцом – паровая. Просто перед окунанием руки в свинец нужно ее намочить. Надо сказать, европейская наука начала интересоваться подобными феноменами еще в XIX веке. Помимо идеи о паровой подушке, на секунду защищающей тело от раскаленного металла, химиками позапрошлого века были разработаны рецепты изготовления специальных мазей – позволяющих возюкать красной полосой металла по коже. Итальянские химики предложили целых три рецепта волшебной мази, как сообщает В. Пономарев в книге «Тайны знаменитых фокусников». В 1829 году испанец по фамилии Леонетто в Париже, а позднее в Англии, Италии и Германии, представлял большие доказательства несгораемости. Его опыты привели не только обыкновенную публику, но и физиков, и химиков в удивление. Его нечувствительность к прикосновению горящих предметов казалась необъяснимой. Он брал раскаленные железные плиты на голову, раскаленным железом трогал себя за пятки и концы пальцев, пил кипящее масло, погружал руки в растопленный свинец и потом брал его на язык. Такие точно опыты показывал Ян Хилинский на ярмарке Святой недели в Лейпциге в 1836 году. В Неаполе профессор Сементини и другие ученые-химики пришли к следующим открытиям. Если истолченный корень алтея или просвирника смешать с чистым яичным белком, и приготовить из него густую мазь, и этой мазью намазать ладонь руки, и посыпать толченными в порошок квасцами, то можно на порядочное время раскаленные уголья брать в руку безо всякого для руки вреда. Такую же точно мазь приготавливают из яичного желтка, толченого арабского гумми и крахмала. Если ею намазать руку и дать высохнуть, то можно раскаленные угли безвредно класть на руку. Чтобы без вреда расплавленный кипящий свинец брать в руки, раскаленный полосой железа водить по языку и обнаженным рукам, употребляют следующее средство. Полфунта мелко истолченных в порошок квасцов мешают с таким количеством серной кислоты, какого достаточно, а именно 6 лотов. Так как этот раствор безо всякой примеси стал бы сильно щипать кожу, то его кладут в 2 фунта воды. Если этим составом несколько раз помазать кожу или язык, дать высохнуть и потом присыпать жестким мылом, то можно безвредно руками брать огонь и делать те чудеса, о которых сказано выше. Для того, чтобы ходить по расплавленному свинцу, употребляют не чистое олово, но смесь металлов из одной доли олова, одной свинца и двух висмута. Такая смесь становится жидкой уже при температуре кипящей воды, а потому жар ее для кожи легко выносим, особенно при употреблении тех предохраняющих кожу мазей, о которых мы говорили выше. Пробовать не советую, хотя и допускаю, что химики позапрошлого века были правы. Однако правота их чисто теоретическая. Исследования показали, что огнепроходцы не мажут подошвы никакими веществами. Зато практикуют любые способы для входа в транс. Танцы, бубны, ритмичные раскачивания, жевание листьев определенных растений и натирание жеванными листьями кожи. По сообщениям того же Грина, войти в состояние транса помогает и диета. Индусские огнехозцы из Наталя Могут рассказать вам, что за 10 дней до хождения по огню они переходят на строгую вегетарианскую диету, читают молитвы, принимают ванны и занимаются специальной гимнастикой. Одна индийская девушка из Питер-Морицберга страдала от боли в желудке. Кто-то сказал ей, что она может вылечиться, если трижды подвергнет свою веру испытанию огнем. Девушка так и поступила. Она провела неделю в храме, где питалась только фруктами и молоком, и затем бесстрашно прошла по огненной дорожке, не получив при этом никаких ожогов. Девушка утверждала потом, что боли у нее в желудке прекратились совершенно. Думаю, ей помогла не огненная акупунктура, а диета и транс. Транс – великий целитель. Полагаю, потому что он полностью отключает критичность и вводит человека в состояние абсолютной и безосновательной уверенности. Все получится. Рак рассосется, боли не будет, аллергия исчезнет, ожоги не появятся. Критичность подсказала бы, рак и аллергия неизлечимы, при такой температуре неминуемо должно идти разрушение белка. Транс своего рода плацебо. Он делает то же самое. Только транс обманным способом делает стену критичности невидимой, а пациента как бы проходящим сквозь стену критичность. А плацебо совершенно открыто демонстрирует критичность, точнее сдвигает эту стенку за спину больного. Вот тебе таблетка, она помогает от твоей болезни, потому что это очень сильная химия, а человек – колба с реактивами. Помните случай с рационалистом Райтом, который прочитал о чудесном средстве от рака под названием Кребиозен, поверил в него и надолго вылечился, а потом прочел, что средство себя не оправдало, и умер? Какие философские выводы можно сделать из всего сказанного? Ну, то, что бытие определяет сознание, давно и всем известно. На этой материалистической истине стоит вся наша цивилизация. Известно также, что человек своим воображением меняет этот мир, эту реальность, совершая в сознании открытия, которые потом воплощает в материи. Вот только обыденному сознанию представляется, что второй вектор короче первого. Иными словами, человек знает, Всю огромную преобразовательную деятельность, которую он осуществляет на планете, он ведет не непосредственно сознанием, а с помощью тела, как посредника. Тело – наш главный инструмент. При этом неявно подразумевается, что тело – естественная и объективная принадлежность реального мира. То есть от нас оно не очень зависит и является такой же сферой приложения наших стараний, как и весь прочий мир. Отсюда медицина и фармакология, генная инженерия и физкультура. Мы воздействуем на тело, как на объект реального мира, наблюдая за его изменениями. И забываем, что оно, наше тело, является одновременно и принадлежностью нашего внутреннего мира. То есть воздействовать на него мы можем не только снаружи, но и изнутри. И мешает данному благотворному воздействию только плотный предохранитель неверия в то, что подобное возможно. А ведь сие не только возможно, но и привычно. Мы поднимаем руку простым усилием мысли. Почему одно воздействие мысли на материю тела возможно, а другое, например, излечение от рака, невозможно? Ведь в обоих случаях мысль имеет дело с одним и тем же объектом, которым мы можем управлять – телом. И вот теперь выясняется, что если капот неверия открыть, в двигателе организма можно изрядно пошуровать руками. Главное, ничего не испортить, что тоже возможно. Поэтому лучше ремонт доверить специалисту. Такие есть. Выясняется также, что тот эфемерный мир внутренних образов, который мы называем сознанием и который проецируется на экран восприятия мозгом-объективом, может влиять на этот объектив и на всю проекторную установку организма в целом. Вопрос только в том, кто это мы. Кто тот я, который состоит из цветных эфемерных образов? И правда ли, что наше я действительно составляет всего лишь совокупность идеальных ощущений и образов? Может быть, транс – та самая дорожка, которая позволит нам проникнуть к нашему я?